глава 2 мало того что думать надо было быстро необходимо еще принять правильное решение а вот с этим у меня как-то всегда не очень хорошо складывалось я посмотрел на брата но с таким же успехом можно было разглядывать скалу не проблеском мысли прямо как у васьки перова во втором классе я вздрогнул пытаясь ухватить образ упитанного маленького человека а ага, все-таки человека спасибо матрица хоть на этом будем работать в данном направлении правда именно сейчас есть дела немножко поважнее необходимо спасти харулов и по возможности выжить самому домой протянула рис голос ее был слабым того и гляди сейчас опять закатит глаза и начнет выть вот уж чего бойся вместе с тем ее предложение выглядело разумным харулы не пальцем деланы Я на мгновение завис, пытаясь понять, что это значит, но потом мысленно махнул рукой. «Если кто-то и сможет из ищущих дать отпор вратарям, то именно они». Но тут вмешался Эш. Орк вытянул руку, точно останавливая меня. «Харулов больше нет, ты чувствуешь?» Я нифига не чувствовал, но, как оказалось, вопрос адресовался и не мне. Рис почему-то застонала, но полуприкрыла глаза и кивнула. «Что значит нет?» Я не хотел больше играть в молчанку. Она сказала о доме, что инстинктивно против воли натолкнула меня на просмотр вариантов будущего. Во всех хорулы разбиты вратарями. Мы всегда знали, что так будет, но вариант, происходящий сейчас, был наименее вероятным. Слишком все быстро, подтвердила Рис. Выстраиваются худшие из возможных вариантов, и вероятности все плодятся, я не могу все отследить. «И что там будет? Мы все умрем?» «Вообще я хотел пошутить, это вроде так называется, когда в серьезном разговоре предлагаешь ироничный вариант». Вот только Харул и Веселица были явно не настроены. «Седьмой, возьми меня за руку, нам надо домой», — сказал Арис. Все-таки не услышала мое признание или не придала ему значения. А должна ли была? «Много ли ищущих бродят по мирам? Они не должны знать друг друга». хотя она человек то есть из того же мира шанс пересечься все же был нет наверное я подгоняю решение под ответ брат сюда скорее позвал я своего безымянного помощника а ведь в самом деле он так и ходил не обозначенный как бы его назвать взгляд пустой словно пески вдали от замка извини дружище такими будешь пустым даже сейчас точно подтверждаемые слова вратарь а ведь он явно опытнее меня, безропотно подошел к нам. Вот теперь мы взялись за руки. Шумбоя уже переместился в замок. Лязгали доспехи, звенели мечи, молчаливо умирали братья. Последним я был более чем уверен. Если слышны шаги на лестнице, то нам недолго осталось. Проблема в том, что отследить нас будет легче легкого. Вратари, перемещаясь, оставляют для себе подобных нечто вроде следа. Не знаю, как объяснить. Драйк говорил, что есть какое-то умение. Сейчас бы хорошо рвануть как раз к нему, Драйку. Или нет? Там бои мы притащим на хвосте обозленных предателей. В любом случае координаты мне Драйк не оставил, а распорядитель как-то прилег отдохнуть. Что ж, дом так дом. Что бы это ни значило. Я перемещу, сказал брат. А после уведу их за собой. У вас будет время скрыться. «Ты погибнешь?» — ответил я. «Да», — только я ответил вратарь. «Нет, с одной стороны, с нами невероятно сложно. С другой — просто до невозможности. В чем-то Рис права. Мы лишь функция. Надо делаем. И убираем сомнения в сторону». «Координаты», — сказала Рис, передавая сотворенный пергамент. Этажом ниже уже гремели кованые сапоги. Последний рубеж обороны был сломлен. теперь никто не стоял между их с братьями и нами интересно сколько этих застрацев удалось уничтожить защитником брат взял пергамент и тот растаял в воздухе я не успел и слова сказать как стены комнаты сменились небольшой площадью по краям которой были натыканы домишки простые старые невысокие мне почему то вспомнилось посещение с джагом отстойника я посмотрел карту надо же матрица не обманывает так и есть самый дальний из миров расстояние до точки где я побывал в первый раз порядочное с позиции смертных конечно удивляло другое здесь по всей видимости была община когда то очень давно но я тщетно пытался разглядеть хоть одного ищущего нет вру вон какой то смертный в странной маске карнавал у них тут что ли здесь есть обитель спросил я у рис есть кивнула девушка вратари ты там не найдешь это отстойник стал объяснять врат окраенный мир половина всех братьев оставила алтари по приказу домум верата ну замечательно опять седьмой серк ничего не знает нет про сам дуум веррат секретов не было старшие братья пока гонит тот не придет в себя взяли б разды правления в свои руки но вот про нововведение окраенных миров я слышал впервые С другой стороны, нечто подобное должно было произойти. Вратарей стало ощутимо меньше. Правда, меня сейчас заботил немножко иной вопрос, который, если максимально адаптировать к человеческому, можно озвучить как «И чё теперь?» Благо напарник не стал включать заднюю. Сказал «погибнет», значит «погибнет». Он жестами дал понять нам, куда необходимо двигаться, а сам побежал в обратную сторону. И на ходу еще скастовал нечто вроде моих «Сфер огня». Только огромные шары зависшие в воздухе поплыли за ним ну все правильно брат максимально привлекает внимание к себе когда преследователи очутятся здесь они сразу проследят его каст не затейливо просто безотказно у этого плана лишь один из ян у нас не так много вратарей чтобы им постоянно пользоваться рис потянула меня за собой ладно думаю она действительно знает куда нам удирать Все-таки это ее дом? Я с дрожью смотрел на невысокие, видавшие лучшие дни постройки. Да уж не приведи создатель в таком месте родиться. Вот показалась и обитель. С виду и не сказать, чтобы оставленная. Ах да, это же все произошло совсем недавно. Хотя ищущие сориентировались быстро. За все время нам на пути попалась всего лишь пара смертных, одним из которых был тот странный тип в маске на площади. Разглядывать обитель времени не было категорически, потому что невдалеке вспыхнули огненные шары, те самые что сотворил брат. Им вторило множество звуков: взрывы, свист, хруст, скрежет, будто кого-то или что-то расщепляли на атомы. Впрочем, может так оно и было. Надеюсь, брат не очень сильно мучился. Нам надо было сделать одну простую вещь: протянуть время до тех пор пока драйк не закончит с ноглом. Тогда он вернется в ядро, поймет, что произошло, и пойдет по следу моих новых знакомых. Вообще, благодаря жертве брата мне виделось все довольно неплохо. Предатели двинутся в противоположную сторону, а когда осознают, что к чему, мы уже хорошенько спрячемся. Судя по всему, это поселение довольно обширно. Вон даже множество допотопных наземных средств перемещения в изобилии. «Седьмой, куда ты под автобус прешь?» — закричал Арис. смертный должен пропустить нас мы торопимся да и что он мне сделает я даже мысленно представил как эта груда железо врезается в меня ужас какой его испытают те кто окажется внутри этого автобуса как назвала его ищущая однако у девушки были свои аргументы я думала мы внимание не привлекаем к тому же тут немного другие правила чем у тебя в ядре резонно согласился я тогда как мы перейдем эту реку автобусов автобус тут только один остальные просто машины ладно не суть седьмой не отставай бежим до перехода он не седьмой крикнул вдогонку эш на его слова поглотила улица нет все таки забавно этот отстойник вид могучего вратаря не внушает импиитета а вот нааеванные белые линии это сколько угодно ах да у них же тут охранные столпы получается для этих смертных мы то такие же как они ровня интересно что же они будут видеть вместо ворвавшихся в этот мир вратарей что готовы уничтожить всех лишь бы добраться до рис узнать пришлось быстрее чем мне хотелось бы сначала раздался взрыв рядом со мной а следом нас засыпала мелкой каменной крошкой вместе с этим какая то пожилая смертная неподалеку от нас заверещало что то про террористов правда когда грохнула второй раз ее как ветром сдуло мне даже пришлось задуматься точно ли это смертная и нет ли у нее способности спринт. Я обернулся в направлении источников взрывов. Рано радовался. Трое вратарей вывалились из общины с самыми однозначными намерениями. Хорошо, что и я оказался не промах, во всех смыслах. Еще недавно выучил боевой щит, а теперь успел его применить. Заклинание срезало больше двух третей маны. Однако... Впрочем, магия стала откачиваться, и гораздо быстрее, чем раньше. ну да я же теперь самый настоящий вратарь не жалкая подделка осталось дождаться когда маново восстановится до атакующего заклинания и алга какая еще алга что это значит это вообще что то значит хорошо что легкое зависание матрицы почти никак не отразилось на моей обороноспособности я прикрыл рис с щитом последним представлял собой полупрозрачный прямоугольник в полный рост практически призрачная защита но против магии вратаре она работала по поверхности счета при попадании заклинания сейчас как раз мелькнул электрический разряд проходила мелкая рябпе и все вновь успокаивалась эй уважаемая система а где там обещанная контратака произвольным заклинаниям сейчас она была бы ох как кстати за всей сутолокой я не заметил самого главного на что мне любезно указала рис закричав так что кровь в жилах могла застыть если бы она у меня была эш Вот про орка я как раз забыл. Прикрыл девушку, не заботясь о том, что орк немного отстал. И только сейчас обвел взглядом усыпанную осколками здание улицу. Эш лежал под крупным обломком. Грудь была разворочена и тяжело вздымалась. Очевидно, что жить орку оставалось всего ничего, если только... Братство вполне могло спасти Эша. Конвертируем пыль в хитпойнт и вперед. Добраться бы до него. Как раз это оказалось наиболее трудным. Я думал, что двигаться с большим щитом легко, однако приходилось еще следить, чтобы рис все время оставалась прикрытой. Да и вратарьи не собирались так просто давать мне совершить прогулку. В щит бились каменные глыбы, сверху падала раскаленная лава, порывы ветра норовили свалить нас с ног. Те бедные смертные, ставшие невольными свидетелями столкновения высших существ, бросали машины посреди дороги и бежали прочь. Охранным столпам придется сегодня очень постараться. Время утекало. Вратари обрушивали на меня весь свой богатый арсенал. Я не мог сдвинуться ни на шаг, чтобы вместе с тем не подставить под удар рис. А промедление грозило Эшу смертью. Его грудь поднималась все тяжелее, веки все реже открывались. Последний, самый долгий сон подступал явственнее. Собрав последние силы, он попытался крикнуть, правда, звук вышел похожим на хрип. Но я услышал. Не обращаясь ни к кому и глядя в пустоту, орк произнес... «Ты можешь изменить грядущее! Ты был настоящим героем! Измени все! Вспомни все!» И он затих, успокоившись. Спустя несколько секунд осколок, придавивший эша, рухнул на дорогу, а сам орк обратился в прах. «Из трех хорулов осталась лишь одна. Надолго ли?» «Конечно, скоро у вратарей закончатся запасы маны, но легче ли станет? Не подоспеют ли другие законоотступники?» именно в это мгновение будто подслушав мои мысли проснулся щит да еще как проснулся чудовищные силы изгусток энергии отделился от моего полупрозрачного прямоугольника чуть не опрокинув меня на спину я еле удержался на ногах сил придало лишь понимание что рис стоит прямо за мной я удивленно глядел как нечто напоминающее сверкающий болит пронеслось к одному из вратарей по пути неведомое мне заклинание оставляло за собой взрытую борозду из асфальта а когда настигла брата, так и вовсе снесло его подобно чудовищной лавине. Бедняга своей оболочкой разрушил ближайший дом, почти пролетев через него насквозь. Я даже видел, как на его голову обвалилась здоровенная балка. Она, а может какая-то другая, стала причиной безвременной кончины изменника непонятно. Мне оставалось лишь только порадоваться. «Прогресс, 15 330 из 20 000 в 50». Уровень развития — одиннадцатый. Уровень развития — двенадцатый. Доступно семь очков распределения. Однако! Пять тысяч очков опыта за вратаря. Невольно в голову закралась мысль, а так ли надо всех этих братьев пытаться образумить? Может, просто покрошить и возвыситься? Я даже воодушевился мощью, которую в прямом смысле держал сейчас в руках, одно поглядывая на ману ползущую вверх если есть в арсенале боевой щит значит все не так уж плохо на сегодняшний день подумал я это нараспев тотчас отогнав странные строки возникшие в матрице не время радоваться надо увести рис в безопасное место смерть соврата конечно произвела на вратаре определенное воздействие они на мгновение смутились но снова стали демонстрировать разнообразие своих заклинаний кроме того вратари вытащили мечи и двинулись ко мне решив все правильно если так они не могут мне навредить то придется делать все по старинке хуже всего было другое мой боевой щит который полностью оправдал свое название стал мигать сначала едва заметно делая недвусмысленные намеки потом чаще он заканчивал свое действие зараза а счастье было так возможно мы уже почти допятились до угла Где-то невдалеке надрывно раздавались противные воющие звуки. В начале улицы то вспыхивал, то потухал синий свет. Видимо, смертные всполошились. Эх, не надо вам, ребята, сюда лезть. Я уже почти отчаялся, когда часто мигающий щит выдал второе заклинание. Оно лишь отдаленно напоминало сферы огня, основу всех огненных заклятий вратарей. Небольшие, но вместе с тем точно чем-то заполненные шарики отделились от щита и стремительно полетели к ближайшему преследователю. У меня даже получилось вспомнить забавное слово «авто-мат». Я только не понимал, что автоматического может быть в синем куске мягкого настила. Но эти смертные такие затейники наверняка что-то придумали. На всякий случай я сделал себе отметку «не ложиться на маты никогда». А меж тем короткая очередь достигла оболочки вратаря. Каждое соприкосновение сопровождалось громким взрывом. Даже стоящий рядом брат чуть зажмурился и попятился. Испытатель второго заклинания моего щита довольно быстро оказался на спине. Конечно, об его уничтожении и речи не шло. Заклинание вышло намного слабее первого, однако оболочку изрядно потрепало. Делаем выводы. Чем сильнее достается щиту, тем мощнее ответка. И с каждым последующим заклинанием контратаки становятся слабее. Но и на том спасибо. Меня ты сегодня очень выручил, дружище. Один вратарь убит, второй выведен на какое-то время из строя, третий растерялся. А мне только того и надо было. Я отбросил почти закончивший свое действие щит и подхватил рис на руки. Активировал спринт, благо упоением пока не приходилось пользоваться, и рванул, чтобы лосил прочь. Я рассчитывал не только на отсутствие у преследующего такого же направления, потому что тогда бы он догнал меня довольно быстро. Я еще надеялся, что ему хватит благоразумия позвать на помощь братьев. А это какое-никакое, а время. Что делать? Отправляться в ядро? Бессмысленно. Немногочисленные защитники уничтожены. Драйк вряд ли вернулся, потому что иначе он был бы уже здесь. А других мест, где мне могли бы помочь, не существовало. Ладно, лукавлю, было одно. Мир с моими родными отступниками. Но их всего трое, из которых полноценных бойцов лишь пара. Да и братья, сказать по правде, не очень-то заполнены пылью. вопрос об этом добряк до сих пор не решил из за острой конфронтации с молчуном тогда что остается прятаться в отстойнике до тех пор пока на выручку не придут братья из ногла я обернулся глядя в конец улицы слава создателю вратаря не видно значит отправился за остальными теперь мне остается лишь продержаться упоение хватит еще на два с спрнта а что потом ведь там инструктор «Кто знает, какие способности у него имеются?» «И они точно сядут мне на хвост!» «Куда мы бежим? Я ничего не вижу!» — кричала Арис. Ей действительно приходилось туго. От скорости слезились глаза, да и вряд ли девушка успела осознать все произошедшее за короткий промежуток времени. Зато в моей матрице будто пазл сложился. Я по-прежнему не знал карты этого поселения, но ноги сами повернули меня в нужном направлении. Мы бежим туда, где нам могут помочь.